Глава двадцать вторая. Пару минут они смотрели друг другу в глаза, а потом ее будто что-то толкнуло. Магия, спавшая глубоко внутри и откликавшаяся только по собственному желанию, вдруг пробудилась, отозвалась. Как во сне Дэя подняла руку, Еван застыл, не сводя с нее глаз, и девушка прикоснулась к его щеке. Мягко почти невесомо скользнула кончиками пальцев вдоль раны. Мак гулко сглотнул, его кадык дернулся. Что ты делаешь? выдохнул он севшим голосом. Лечу твои раны. Шепотом призналась она. От ее пальцев распространялось легкое золотистое сияние, но Еван не видел его. Он не мог оторвать изумленный взгляд от лица выражения. А потому только почувствовал приятное щекочущее тепло, пришедшее на смену соднящей боли. Зачем? Зачем ты это делаешь? В доме есть лекарь. Не знаю. На ее губах расцвела растерянная улыбка. Я не властна над этим. В тот раз я должна была пройти мимо и не смогла, потому что это сильнее меня. Он почти не дышал, пока она гладила его лицо, стирая следы прошедшей ночи и еле сдерживался, чтобы не схватить ее за руку, не поднести к губам. Мысль, что эта восхитительная хрупкая фея, его законная супруга, кружила голову почище любого вина. Мысль, что она принадлежит ему душой и телом, заставляла кипеть кровь в жилах. Его демон смотрел на нее с той же жадностью и хотел одного — снова сделать своей. «Это ведь не все раны, да?» Голос Дэйя отрезвил его. Еван прикрыл глаза, справляясь с желанием схватить жену в охапку и сейчас же утащить в свою спальню. Повторить то, что у них уже было. Но уже через миг взял себя в руки. Демон был отправлен назад, в темноту подсознания. «Не все», — признался Хрипло. «Но не думаю, что тебе... Я их чувствую» перебила она. «Твои раны и твою боль. Это так... странно». Скрипнула дверь, заставляя их отпрянуть друг от друга. В проеме с поклоном застыла служанка. я узнала ее, Та самая, что приходила звать на обед. «Милорд, ванна готова», пролепетала женщина и поспешно исчезла. «Похоже, она боится тебя», хмыкнула Дея, пытаясь исправить возникшую неловкость. Еван уже взял себя в руки, его лицо приобрело привычное бесстрастное выражение, только в глазах осела непривычная теплота. Ага, произнес он насмешливо. Я же демон, хоть и наполовину. И что это значит? Ну, бытует мнение, что полудемоны нестабильные, могут в любой момент утратить контроль над своей темной половиной. А это правда? Да я взглянула ему в глаза. В этот момент она ощутила потребность не только услышать, но и увидеть ответ. «Бывает по-всякому», — признался Еван, выдержав ее взгляд. «Если воля полукровки слаба, то во время сильных эмоций демоническое начало может взять верх на человеческим». «А с тобой так бывало?» Он коротко усмехнулся. «Нет. Пока еще нет». «Пока». Да и нахмурилась, ей не слишком понравилось это уточнение. Пока еще не было, пояснил Маг, но все может быть. Не дожидаясь ответа, он шагнул вперед, сокращая расстояние между ними и поцеловал ее в макушку, а потом отступил. Что ж, моя милая женушка, не буду больше смущать тебя запахом конского пота. Встретимся за ужином. До самого ужина Еван пропадал в своих покоях. Ему требовалось время, чтобы осмыслить то, что пришлось узнать этой ночью. А еще то, что случилось дома, пока он отсутствовал. Демон сразу учуял Надей чужой запах, ненавистный запах, еще в тот момент, как поймал ее летящую с подоконника. Но Макс умел сдержаться и не подать виду, хотя внутри все кипело от гнева и ревности, причиняя почти физический дискомфорт. Винарий был здесь, Еван в этом не сомневался. Император отвлек его на ловлю отступника, чтобы получить доступ к Дее. Что он от нее хотел? Пока Дея кормила сына, дознаватель пытался прочитать ее эмоции. В них не было даже намека на вину — И это заставило его немного расслабиться. Она не из тех женщин, кто могут легко изменять супругу прямо на брачном ложе. Между ней и императором ничего не было. Точнее, что-то было. Ведь на ее ауре осела облачко страха. Но пусть лучше она сама об этом расскажет. Он не станет ее торопить. Сегодня в библиотеке он почувствовал тонкую нить, что протянулась между ними в тот момент, когда он поймал девушку и сжал в руках. А теперь боялся оборвать эту нить неловким движением. После ужина Катарина забрала Наэля, а Еван взял Дэю за руку и повел в гостиную, примыкающую к столовой. Слуги уже разожгли камин и придвинули к нему кресло. На столике между кресел красовалась бутылка вина, два бокала и ваза с фруктами. Мак наполнил бокалы, и один из них предложил Дэе. Сам со вторым бокалом уселся в кресло. «Теперь можешь спрашивать что угодно», – произнес, откидываясь на спинку и вытягивая гудящие ноги. «Да я крутила бокал в руках, но не пила. Садиться тоже не стала. Она нервничала, и, чтобы Ева на ничего не заметила, отвернулась к огню. Начала издалека. «Ты знаешь, кому принадлежал этот дом до того, как стал твоим?» «Освальду Дюкартрену». Откровенность мужа ее удивила, а, впрочем, почему она решила, что он будет это скрывать? «Почему ты раньше мне не сказал?» «Ты не спрашивала». «Более очевидный ответ сложно было найти». «Хорошо. Могу я узнать, за какие заслуги император пожаловал тебе герцогский титул?» «За то, что я убил его бывших владельцев?» Пальцы девушки дрогнули, она едва не выронила бокал» поставила его на каменную полку и глубоко вдохнула, пытаясь вернуть самообладание. Ты так спокойно об этом говоришь? Это моя работа. Выслеживать и убивать всех, кто угрожает короне. Голос Евана звучал равнодушно и сухо, не единой эмоции. Она оглянулась. Мак полулежал в кресле, прикрыв глаза. В руках поблескивал полупустой бокал. Пару минут, да я разглядывала его, отмечая новые морщинки, появившиеся вокруг глаз. Раньше она их не замечала. «И долго ты будешь меня рассматривать?» — хмыкнул он, не открывая глаз. «Или все? я удовлетворил твое любопытство?» Она смущенно отвела взгляд. «Нет, у меня еще много вопросов. За что Освальд Дюкартрен пытался убить тебя? За то, что ты служишь короне?» «И это тоже». «Но вообще у нас были личные трения». «Какие?» «Они в далеком прошлом, и тебя не касаются». «Нет, меня касается все, что может косвенно или прямо навредить моему сыну». «Вчера я обнаружила на столовых приборах тот самый рисунок, что был на арбалетном болте, которым тебя пытались убить». «Теперь этот дом не кажется мне безопасным местом». Еван хмыкнул. «Так вот, кто украл нож из столовой». Щеки девушки порозовели». Ее поймали на воровстве столового серебра. Как глупо вышло. Ты знал? Знал. Да я закусила губу. Пора срочно переводить разговор в нужное русло. Она не собирается чувствовать себя виноватой. Ладно, не хочешь говорить о прошлом, не надо. Пусть оно останется с тобой. Но ответь на один вопрос. М-м-м. Он чуть приоткрыл глаза и вопросительно выгнал правую бровь ты имел отношение к твоему нежеланию жить?» Ей показалось, будто под полуприкрытыми веками мага вспыхнуло адское пламя. На миг из его глазниц на нее глянул демон. Да и невольно отступила назад, уперлась рукой в каминную полку, в поясницу врезались фигурные столбики, украшающие камин по бокам. «Как я уже сказал, это в прошлом», — проскрипел Еван чужим голосом и теперь не имеет никакого значения». Он моргнул, и его глаза обрели привычный голубой цвет. Да и облегченно выдохнула, а потом схватила бокал и залпом сделала три глотка. Крепленное вино обожгло пищевод и гортань, стекло в желудок огненной змеёй и улеглось там приятным теплом. В голове слегка зашумело. Осмелев, девушка заняла свободное кресло напротив камина. «Хорошо». А убил ты его в тот день, когда он ранил тебя? Или позже? Это уже второй вопрос. Он последний. Ответишь и закроем эту тему. Позже. Я вернулся, нашел его и убил. Ты удовлетворена? Из его уст это звучало двусмысленно». Почти что насчет ожерелья? Что конкретно ты хочешь о нем знать? Все, например, как оно у тебя оказалось? Я его купил. Просто взял и купил, она недоверчиво нахмурилась. «А что в этом странного? Или ты считаешь меня неспособным на это?» «Хорошо, ты его купил. Где? Когда? У кого?» «И не заставляй меня вытаскивать каждое слово клещами». На губах мага заиграла коварная усмешка. «Моя маленькая жена рвется в бой?» «Тогда пусть наша беседа станет двухсторонней. У меня, знаешь ли, тоже накопились вопросы». «Мне нечего скрывать», — произнесла она убеждённо. «Что ж, тогда ответь, как тебе сегодня спалось?» Да сразу поняла, что спросил он это не из праздного любопытства. Достаточно было заметить, как сжались его пальцы вокруг бокала, как побелели костяшки, а на лице обозначились скулы. И не стала скрывать. «Плохо». На этот раз Еван приоткрыл глаза шире, из них исчезла ленивая поволока. Разве ты не хотела, чтобы я оставил тебя? А ты знал, кто нанесет мне визит, пока ты будешь отсутствовать? Да я подалась вперед, ловя его взгляд. В ней внезапно вскипела ярость. Знал, констатировала она. Знал, что винарий придет и все-таки бросил меня. Ты была в безопасности. В безопасности? Девушка вскочила, едва не сжимая кулаки. Ее ноздри трепетали от гнева, как у необъезженной кобылицы. Он вошел порталом в мою спальню. Я проснулась от того, что он лежал прямо в моей кровати. И ты говоришь мне о безопасности? Еван смерил ее напряженным взглядом. Полагаю, Винарий был одет и не сделал попытки соблазнить тебя. Он бы не рискнул провоцировать мою темную половину. Не сейчас. «Он мне угрожал!» «Императоры не угрожают, они отдают приказы». «Но он... он поцеловал меня!» выкрикнула Дея в запале и смолкла, испуганно глядя на Евана. У того на лице будто треснула маска, скрывающая истинные чувства. И на миг из-под нее проглянуло нечто страшное, неуправляемое, нечто способное погрести под собой. Раздался легкий треск. Пальцы Ева нажались, бокал лопнул в его руке, раскрошился и осыпался на пол. Капли вина брызнули в разные стороны рубиновым фонтаном, часть из них потекла по руке, впитываясь в белоснежный рукав. Мак вздохнул, шумно втягивая в себя воздух, разжал пальцы и глухо сказал. «Он не тронет тебя, не посмеет, но это его обычная тактика. Запугать, подчинить». Сделать из тебя послушную марионетку. Он прощупывает жертву, ищет способ управлять ею, и когда найдет его, жертва будет делать все, что он скажет. Закончила Дея дрогнувшим голосом, а потом подняла на него понимающий взгляд. Ты тоже жертва? Нет, он криво усмехнулся. Я добровольный раб. И не расскажешь об этом? Нет. Пусть мои демоны останутся вместе со мной. Но я знаю, чего хочет винарий. Власти, и хочет, чтобы мы принесли ему эту власть на блюдечке. Да я колебалась, потом все-таки подошла к нему ведомая проснувшейся силой. Позволь, я осмотрю твою руку. Это ни к чему, само заживет, проворчал Еван, но все же протянул ей пораненную ладонь. Она склонилась над его рукой. Теперь он видел белокурый затылок и нежную шею так близко, что чувствовал одуряющий цветочный запах, идущий от ее кожи. Почти не дыша смотрел на легкие завитки, ласкал взглядом линию шеи и плеча, стянутые скромным платьем. Очнулся только услышав тихий голос. Все, рука целая. Винарий сказал, что я должна оставить на лури. Ты можешь что-нибудь сделать? Повисла гнетущая тишина. Еван не торопился отвечать. Он поднялся, взял из буфета новый бокал и наполнил его до краев, А потом подошел к окну и замер, глядя на аллеющий закат. Да и осталась сидеть в кресле, сутулившись и неловко свесив руки между коленей. Она чувствовала себя невообразимо усталой. Сказывалась бессонная ночь и пережитые волнения. Высокая широкоплечья фигура Евана выделялась на фоне окна. В его золотых волосах запуталось красное солнце. «Ты можешь что-нибудь сделать?» — повторила Дея с мукой в голосе. На этот раз он ответил, не оборачивая, чтобы не видеть ее лица, не смотреть в глаза. «Так будет лучше». «Лучше?» «Да, мальчику безопаснее остаться здесь, под опекой винария». «Что значит безопаснее?» Безопаснее по сравнению с чем? На этот раз он повернулся и соизволил на нее посмотреть. Его лицо ничего не выражало, в глазах застыл лед, по сравнению с Эльдариком. Ты не можешь быть столь глупа, чтобы не понимать этого. Там, куда нам придется отправиться, нет места детям. Император не причинит Наэлю вреда, наоборот, будет беречь. Ведь твой ребенок это единственный способ влиять на тебя. И он теперь единственный законный наследник Вейлисов. Последний из рода. Да я поняла, что задыхается. Ей казалось, будто душа разрывается в клочья. «Нет», — прошептала, отчаянно сжимая виски. «Я не готова. Он слишком мал. Он не выдержит без меня». «Ты заблуждаешься. Твой сын очень сильный, настоящий Вейлис». «Что ты хочешь этим сказать?» Еван смотрел на нее почти с жалостью. Ты же не можешь быть настолько слепа, Дэя. В твоем сыне заложена огромная сила, и она уже начала пробуждаться. Я не понимаю, о чем ты. Понимаешь, просто не хочешь принимать очевидные вещи. Ведь гораздо проще закрыть глаза и сделать вид, что опасности не существует. Очнись, Дэя. Ты же ненавидишь темных магов, включая меня, не так ли? А твой сын это будущий темный маг. Может быть, самый сильный из всех, что я видел. Не хочу это слышать, пробормотала Дея, да резко поднимаясь. Как он смеет говорить такие страшные вещи? Ее сын темный маг? Это безумие. Тебе придется. Он резким жестом заставил ее опуститься в кресло. Правда, может быть, болезненной и неприятной, но в любом случае это лучше, чем удобная ложь. «Хватит тебя обманывать, Дейя. Ты знаешь, что он видит элементалии?» «Знаешь, конечно», — усмехнулся, заметив, как она отвела взгляд. «А знаешь, что он разговаривает с ними?» Ее реакция подсказала ответ. «Значит, не знаешь», — хмыкнул Ева, напустошая бокал. «Что ж, я догадывался». «Этого не может быть», — пробормотала Дейя, пытаясь осознать услышанное. «Так не бывает». Элементали — это низшие духи, у них нет разума. Похоже, не у всех. Твой сын беседует с ними, и они ему отвечают. Но откуда ты это знаешь? Я дознаватель. Моя обязанность — видеть такие вещи. Выявлять тех, в ком есть хоть крупицы дара. А в твоем сыне не крупицы, в нем целый океан. И этому океану становится тесно в своих берегах.